Он более прошло вперёд, ускользнув за порой портёр в углу зала, протиснувшись в след, немного опасаясь за ту груду еды, что сложил на тарелку, я понял, что стою перед дверью, сделанной и покрашенной так, чтобы казаться частью стены. И это у неё получилось. Если бы не лучи совета пробивающиеся у косяка, её бы смог отоскать лишь самый дотошный сыщик. Я толкнул дверь плечом, сделал пару шагов и оказался в узком коридоре, полном таких же ничем не примечательных дверей. Так гармонирующих с побеленными стенами. Повернувшись, чтобы проверить, не была ли эта дверь через которую я вошел такой же, она была. Я нечаянно задел ногой и выбил маленькую деревяшку, что была засунута между козырьком и дверью. Руки мои были заняты, и я никак не мог отвратить неизбежное. Дверь со щелчком захлопнулась. Я с чувством ругнулся. Эмберли что-то остановилась в нескольких шагах от меня. Должно быть, чтобы убедиться, что я иду в нужную сторону. Я легко пожал плечами и искусно балансируя своей тарелкой. Не страшно. С этой стороны она легко открывается. Где мы? спросил я. Уже знаю ответ. Это коридор для слуг. Но вечером их здесь нет. Она зашиглала дальше. Нам нужна третья комната слева. Почему? спросил я. И Эмберли, обернувшись, посмотрела на мое слегка задачное лицо. Потому что там будет удобно и тихо, а Мельком сторожит вход с той стороны. Нет, я покачал головой. Я имею в виду, почему здесь нет слуг? Меликом поговорил с ними, ответила Эмберли. Некоторые из них получили деньги, а может и грозы. Возможно и то и другое. Понимаю. Кивнул я и последовал за ней. Тихая комната за дверями была беспорядочна, но со вкусом обставлена креслами и маленькими столиками, полными разных безделушек. Стены и панели казались деревянными. Но проверочный тычок показал, что стена покрывала нечто вроде резины. Даже губернатор не может быть бесконечно богат. Последнее дерево на железнодорожном сраболи века, если не тысячелетия назад. Значит, все деревья на планете либо невероятно древние, либо привозное. Обычно скрыты гобеленами, что изображало каких-то местных неведомых мне героев, убивающих врагов с почтением к местным наслаждениям и всплесками вышитой багряными нитями крови. Комиссар, вы на подъёме? Земельда поприветствовала меня на том своеобразном варианте готического языка, что было в ходу на улицах ее родного мира, или по крайней мере той малой части ее родного города, который был единственной частью галактики, где она когда-либо бывала до тех пор, пока не столкнулась с шайкой гинокрадских культистов и несколькими честакровными гинокрадами, пытавшимися убить нас прямо на том месте, где она торговала пирожками. Земельда была одета как камеристка. Это должно было подкреплять прикрытие Эмбрели, и сейчас этого у нее даже получалось. Если не обращать внимания на ярко-фиолетовые волосы и выпуклый след на бедре, где висел лазпистолец, спрятанный под побордом, что заодно скрывал и бронекомбинезон. "Ещё как", ответил я, понадевшись, что она интересовалась моим здоровьем или просто спрашивала, как дела, и ответил любезностью на любезность. "Надеюсь, ты в порядке?" "На вершине", заверила она меня, что я шёл заутвердительный ответ, а потом проскользнула в дверь, через которую мы только что вошли. на ходу доставал пистолёт. Панелью не за спиной со щелчком захлопнулась, не оставив ни намека на то, что тут был проход. Комиссар. Мужчина в коричневой мантии, которого я видел говорящим с Амберли, проявил хорошие манеры, дав мне поставить еду и выпивку на ближайший столик. С несколькими кошмарным хрустальным хировимом пришлось потесниться. Хировимам пришлось потесниться. Перед тем, как подняться из кресла и протянуть мне руку, голос у него был сух и столь же эмоционален, Каков скандировщик техношлюпца? Инквизитор В очень высоко его вас отзывалась. Вы знаете, что инквизитор? Спросил я, переваривая услышанное. Я знал по опыту, что Эмберли рассказывает свое положение лишь немногим избранным, тем, чьей помощи и нужна, и которые вроде нас Юргеном обычно переходят во вторую категорию, если переживут оказание той самой помощи агентам собственной информационной сети, союзникам. Многие морятики, кам что на загнала в угол, и которые вряд ли могли узнать её секрет, куда ты ещё. Как и я сам. Он поднял руку, и на ладони проявился знак инквизиции. Такая же татуировка, как у Эмберли, непревержимо подтверждающая его слова. Расом Векман из Ордо Молеус. Я говорила, что пригласила одного из моих коллег поработать с культом, что мы обнаружили на Дречи. Напомнила Эмберли. К счастью, к вездер Векман как раз находился на железоплавильне. На железоплавильне, сказал я, с наибольшим удобством устраиваясь в кресле, стоявшем напротив того, что занимал Векмон, и в которое он наверняка сядет обратно. На самом деле я предпочёл бы сидеть напротив Эмберли. Она намного приятнее глазу, но ей я доверял, а человек в бурой рясе был до меня неизвестной переменной. Не надречье. Именно странный инквизитор чуть подался вперёд, хотя здесь не было никого, кто мог бы подслушивать. Я расследовал слухи о ереси среди рабочих в орбитальных доках. Когда духовная зараза путешествует из системы в систему, то нередко пускает корни среди них. И "Не только духовная", согласился Эмберли. "А и не меньше извемы и к влению к ксеносов. Я сама оказалась здесь охотиться за контрабандистами, что торговали артефактами Тао. Успешно, хоть и с надеюсь", проговорил я, скорее чтобы поддержать разговор, чем из интереса. Эмберли чуть улыбнулась. "Я о них что живых сеть", сказала Анна. "На это привело меня в паутину, и я влипла в эту историю с эльдарами, которая помешала моему расследованию". Произнёс Векман. "Я не знал, что культ пустил корни надречье, а добраться туда теперь из-за эльдаров будет непросто. У меня есть корабль", сообщила Эмберли, подтверждая мою догадку о том, что Экстернус Экстерминатус сейчас где-то на орбите и должно быть маскируется под трудовозскую линию что в таком духе. Но я не хочу рисковать тем, что его превратят в решето без крайней необходимости. Риск велик, отозвался Векман, с явным неудовольствием глядя на тарелку с едой, что принесли мы с Амберли. Во всей системе нет никого, кроме меня, кто смог бы справиться с вторжением демонов, и если я погибну, все будут обречены. Но я продолжу поддерживать связь с властями Повоксу до тех пор, пока Эльдора не перестанут быть помехой для межпланетного путешествия. Придётся немного подождать. Я преуменшал, как никогда в жизни. Сейчас система направляется из Кадрафлота и подкрепление для имперской гвардии. Запрос Эмберли пробился через обычные в администратуме препятствия не хуже цепного меча, что разрубает гречину. Но они окажутся здесь лишь через несколько месяцев. Кроме того, нельзя недооценивать то, насколько лидеры хотят вернуть себе этот мир. Вставила Эмберли. С той стороны пути в Повотинец целый рукотворный мир. Средств у них достаточно. Сдерживать анекдота о том, как прибудут наши подкрепления, будет не просто. Всё это не моя забота, сказал Векман. Конечно, у меня и зацепки, что указывают на железоплавильню, но культ вышел из тени над речью. Не совсем вышел, отозвался я. Мы случайно наткнулись на место их встречи. На самом деле, если бы эмбем инквизитор Вэл не обнаружила порталов по паутине над речью и эльдаров, что использует его, это звучало куда лучше, чем ильдов, которых она сама сюда привела. У нас бы вовсе не было причин соваться в ту часть тоннелей, где собрались культисты. Согласен, кивнул Экман с таким видом, будто пошрело мне продолжать, хотя я сказал всё, что собирался. Но они же призывали демона. Мне кажется, они готовились очень недвусмысленно заявить о себе. Пожалуй, отозвался я, выгодов несколько секунд тем, что отправила в рот порцуки Джери. Это была его епархия. И мне стоило быть осторожным, возражая маленького, если так можно сказать. Я видел демонов куда сильней. Я думал, что мне придётся рассказывать о ужасах, что довелось пережить на той рудодобывающей драге, что Эмили избрало для триумфального возвращения в Материум, но Векман просто кивнул. "А, да, тот случай на Доумбре. Империум у вас большим долгу, комисар. Не так много я тогда сделал". Это была правда. Впрочем, все лавры всё равно повесили на меня. Благодарить надо 517-й полк. Это Ларнсов, конечно. Думаю, не стоит упомянуть не Бежье, комиссара Таларнсов, из-за лично неприезжий, которого ко мне губительные силы чуть не держали вверх, не Юргина. Чьи уникальные способности ослабили Эмили демониц настолько, что наша огневая мощь смогла потрепать её и вышорнуть в варп. Эмберлис сделала глотательное движение и отправила в след содержаному своему опустевшей тарелке глоток выпивки. Навек манана смотрела совершенно без энтузиазма. Не думаю, что кто-то на Железоплавильне собрался призывать демонов, сказала она. Вам лучше сосредоточиться на дрече. Векман покачал головой. В докладах, что поступают мне от местных арбитров, очень мало явных зацепок. Учитывая, как искусно они находят скверны в высших кругах, я считаю, что может существовать заговор где-то в низах, что избежал обнаружения не благодаря надежным связям, а благодаря полному их отсутствию. Я бы начала с этих ваших портовых рабочих. посоветовала Эмберли. Проверьте, не связан ли кто из подозреваемых с экипажем какого-нибудь корабля. Отследите передвижение этого корабля. Да, кстати, мы в Ордах Синос так вычисляем культы гиноградов, хотя у хаоса поклонников всё может быть немного по-другому. Такая мысль уже посещала меня. Согласился Векман. Итак, скорее всего, всекто, на дрэчи, лишь отвление более крупного культа железоплавильни. Столо быть, заговорил я. Но ведь может подпустить в голос слишком много уверенности, в стремлении скрыть то, насколько я не знаю, что теперь делать. Кажется, мы все согласны с тем, что у нас не одна, а две возможные угрозы. Не обязательно, Векманник задумался. Между эльдарами и культистами может быть связь. Сла наше имеет особенное значение для их рассы. Вряд ли их можно назвать друзьями, возразил я. По крайней мере, судя по тому, что я видел в храме, куда мы случайно вломились. Их псаикеры вцепились в демона как круты в свежий труп. Круто, э? Векман бутыне минуту смутился. Неважно. Эльдари ведь изгнали демона, верно? Эльдари особенно ненавидит Сланаш и тех, кто ей поклоняется. Произнесла Эмберли. Они считают, что после смерти она пожирает их души. Они никак не могут быть союзниками. Возможно, нам стоит на этом сыграть. Предложил я. Строить их друг с другом и добить тех, кто останется. Раньше это сработавало. Только не в таких обстоятельствах, возразила Эмберли. Кульд затаился, ушёл на дно. Выжившие не будут высловываться, чтобы убить пару-тройку эльдар, и не проживут и 5 минут, если попытаются. Согласен, рассудительно внул Векман. Им гораздо выгоднее оставаться в тени и восстанавливать силу, пока не будут изгнаны ксенасы. Он посмотрел на Эмберли. Если ваше предположение, что дреческий культ Элешь часть более крупного, значит, на железоплавельне может существовать основной. Ещё более скортные, лучше укренившиеся. Я перемещу область своих поисков в многоём. Кажется, он может быть их главным гнездом. Удачи, пожелал я. Для такой задачи она явно ему пригодится. Впрочем, хоть и эльдарский флот, что висит на орбите, она пригодится всем нам.